Страница 801. Письмо 309. Николаю Николаевичу Страхову. 1877 год. Апреля 5. Ясная Поляна. Очень благодарен вам, дорогой Николай Николаевич, за деньги и за индийские сказки. Примечание первое. Там есть чудесные вещи. Прочли ли вы неверующие? Примечание второе. Первый вопрос и ответ чудо. Стихи Полонского Прелестные, Примечание третье. Я это совершенно искренно говорю. Вы мне писали, прислали мне статьи Маркова. Примечание четвертое. А я по рассеянности не отвечал, что не надо, и потому виноват. Я их сжег, не читая. Я боялся того расстройства, какое это может произвести во мне. А я очень был занят и теперь тоже. Я все-все кончил, только нужно поправить. Примечание пятое. Очень мне вас хочется видеть. Обо многом хочется говорить, о чем писать не буду. Напишите же мне, что вы приступили к работе или не приступили, но также дорожите своими мыслями, как и прежде. Ради Бога, не сочтите это за желание вам льстить. Ваша мысль о разоблачении мнимого познания, которую я знаю из вашей статьи, И ваших слов так важна для того, кто поймет ее, я думаю, что я понял, что потом нельзя ни о чем думать философски, не приняв ее в расчет. Примечание шестое. Я к весне начинаю думать, и мысли это мне беспрестанно на пути и всегда радостно при настоящем складе моих мыслей. Я знаю, что от моих слов вы не полюбите больше свою работу, знаю, что вы ее не оставите никогда, не кончив, и уверен, что вы ее сделаете. Но не могу не сказать своего мнения, что если вам удастся сделать это с той ясностью, которая составляет вашу особенность, то вы можете спокойно умереть. На этой вашей мысли есть главный признак всего важного. Она как будто не имеет никаких замыслов, ни с кем не спорит, и такая сама по себе маленькая и скромная, но для того, кто ее примет совсем, как я, она разрастется, как горчишное зерно. Искренно любящий вас Лев Толстой. Примечание. Страхов прислал книгу И.П. Минаева «Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне, Санкт-Петербург, 1877 год». Второе. «Неверующий» – одна из сказок этого сборника. Третье. страха в письме» от 16 марта переписал посвященное ему полонским стихотворение «Вечная ткань». Примечание четвертое. Речь идет о статьях Маркова об Анне Калининой. «Критические беседы». Голос номера 26, 28, 33 за 1877 год и литературная летопись, там же номер 13. Пятое. Толстой заканчивал эпилог Анны Карениной. И шестое примечание. Толстой имеет в виду вторую статью из трех писем о спиритизме. Конец примечаний.